Глава девятая. Целых два выходных дня проходили очень тревожно. Я то и дело подрывалась куда-то, не в силах усидеть на одном месте без дела дольше пяти минут. В итоге заменила кресло в кабинете Кейнера и нашла строителей, которые заделали дыру в стене. У него есть балкон с дверьми. Пусть ими пользуются. Собрала десяток сильнейших магов нашей армии. Вместе с ними придумали, как в дальнейшем избежать незапланированных порталов в пределах замка. Сделали заказ на материалы и отправили запросы артефакторам. А потом один конкретный законный наследник империи узнал, что я продолжаю работать и приказал никому никаких рабочих вопросов со мной не обсуждать, так что дальше жить стало очень скучно и тревожно. Работа отвлекала меня от тяжелых мыслей, которые ядовитыми кобрами стали набрасываться со всех сторон, когда я осталась одна. Лорд Вигмар. Он пугал меня до ледяных мурашек и скручивающий желудок тошноты». От мысли о нем раскалывалась голова, немело тело, хотелось броситься бежать и никогда не останавливаться, чтобы больше в жизни не попадаться ему на глаза. Но! Я хочу, чтобы мы оба узнали друг друга лучше. Вы придете на свидание, Айлин, или мне зайти за вами лично. Я поежилась, словно он говорил это прямо сейчас, стоя вплотную и пропуская пряди моих волос у себя между пальцев. Обняла себя дрожащими руками за плечи, стараясь вырваться из пугающего состояния, но это не помогло. Я не могу согласиться. С дрожью отозвалась я тогда. В таком случае нежные касания сменились стальной хваткой. Холодные и сильные пальцы сжались у меня на шее, перекрывая возможность дышать. Наше свидание случится прямо сейчас в застенках императорской тюрьмы. Надеюсь, вы не против общества опасных преступников, гнусных мерзавцев и искусных палачей, ценящих нежность молодых женских тел. Я сбежала проводить ревизию лекарств и продовольствия, с которым у нас не было проблем. Глема и Йорген большую часть моего свободного времени были заняты. Оттого пришлось довольствоваться обществом феечек и чиха. Словно чувствуя мое состояние и стремясь из него вытянуть, духи расшалились больше обычного. По всему замку начали находить рассыпанный сахар, надкусанные яблоки и размазанные маленькими пальчиками по стенам варенье. Зачем мелкие это делали, я так и не поняла, но народ ходил под впечатлением. А еще неожиданно появились подозрения, что кроме меня фей и чиха больше никто не видит. У духов они возникли как-то уж очень одновременно со мной. И тогда их стало не остановить. Они пугали людей по ночам, двигали мебель, путали коридоры, а с каждым новым достижением радостно отчитывались вне об очередном заикающемся обитателе. «Хочешь с нами?» – один раз задорно спросил Чих. Не зная, что они в тот раз посыпали мне в чай, потому что я согласилась, и бегали по ночам мы уже дружной большой компанией, прячась за длинными шторами и подло хихикая в ладошки. И когда во всем замке уже не осталось ходящих без оглядки жителей, Адонар наконец вызвал меня к себе. Что странно, отчитывать за безобразие не стал. Вряд ли хозяин замка не догадывался, кто стоит за его заикающимися подчиненными. «Завтра мы с тобой идем в город», — сообщил с намеком неизвестно на что. Просто в город его загадочный тон никак не вязался с обычной вылазкой. Ничего не говоря, Адонарн достал из нагрудного кармана черный бархатный мешочек и протянул мне. Дрожащими пальчиками я развязала веревочку и потянулась к лежащему внутри предмету. холодное и маленькое. Я достала на свет серебряное колечко с зеленым камушком, сверкнувшим в свете солнечных лучей. Дыхание от чего-то перехватило. Внутри что-то екнуло и сжалось. «Мера предосторожности», — сообщили мне бархатным голосом. «Артефакт искажает внешность владельца, позволяя безопасно перемещаться там, где тебе не рады, без риска быть обнаруженной. Я бы хотел, чтобы ты носила его, Айли». В груди что-то кольнуло. Почувствовать заботу от такого дракона оказалось неожиданно приятно. «Наверное, потому что проявлял он ее очень редко». Под пристальным взглядом Адонарно я надела колечко на указательный палец правой руки, вытянула ее, склонила голову к плечу, прищурилась придирчиво разглядывая украшение. «Что-то изменилось?» – спросила у дракона, смущенная отсутствием ощущения тепла или покалывания от магического предмета. «Для меня ничего и не изменится». Тихий удовлетворенный ответ. «Я ведь знаю, кто ты». Я улыбнулась, благодаря за заботу, и улыбалась остаток дня, бегая с делами. Солнце скрылось за горизонтом, за окном начало стремительно темнеть. Люди разошлись и начали готовиться ко сну. Я забралась в горячую ванну, пытаясь хоть как-то избавиться от холода в душе. Тщательно вымылась, старательно высушила волосы, уговаривая себя просто дышать. Переоделась в простое темно-синее платье. Подаренное донарным кольцо с сожалением и огромным нежеланием стянула с пальца и спрятала в шкатулке с другими украшениями. Ночь. Пора. Я подняла подрагивающую ладонь, не сводя взгляда со своего болезненного белого отражения, сжала ледяными пальцами артефакт на шее и прошептала. «Глем, пожалуйста, выведи меня в город так, чтобы никто не заметил». «Вам нравится вид?» – негромкий, чуть вибрирующий голос императорского советника окутывал, словно теплая шаль, и на пару секунд можно было представить, что я нахожусь в компании приятного мужчины. Если вы не его взгляд. Цепкий, пристальный, выворачивающий душу наизнанку. Взгляд не заботливого, обходительного мужчины на свидании с симпатичной девушкой, а крайне умного, расчетливого политика, который во всем найдет для себя выгоду и загонит в ловушку даже самого осторожного и осмотрительного. И я себя к таковым не причисляла, но все равно происходящее ужасно нервировало и угнетало. Повернув голову, скользнуло бездумным взглядом по залитой тысячи золотых огней столицы, вид на которую открывался с высоты семнадцатого этажа. Мерцала голубым, отражая лунный свет, широкая и суровая река Эйра делящая город на две неровные половины. Но мне всегда больше нравилась впадающая в нее с юга тервета, маленькая и извилистая, похожая на юркого дикого зверька. Зимой она замерзала, но мне так и не довелось ни разу покататься на ней на коньках или санках. Мы с советником заняли столик на крыше самой знаменитой ресторации «Золотая орхидея». От остальных посетителей нас отделяла бежевая полукруглая каменная стена, от холода осенней ночи мерцающий голубыми искорками прозрачный купол. Если прислушаться, был слышен его мелодичный звон, который вполне мог сделать этот вечер сказочным и незабываемым. «Будь компания иной!» Очень красиво, отозвалась, выдавив из себя улыбку, и продолжила смотреть на огни города, всем подрагивающим телом ощущая на себе взгляд мужчины. Лорд Вигмар рассматривал меня и даже не пытался этого скрыть, а я была слишком напугана его обществом и подавлена происходящим, чтобы найти в себе мужество напомнить ему о вежливости. «Рад, что вы оказались достаточно благоразумны!» произнес он несколько напряженных минут спустя. «У меня не было выбора», напомнила Суха. «Вы сами неоднократно об этом сообщили». «Вы могли не оправдать моих надежд и не прийти», возразил он с легкой насмешкой. «А чего бы ему не насмехаться?» Прижал к стенке, выдвинул ультиматум и заставил пообещать, что я приду. Предпочитая не нарушать данных мною слов», отозвалась чуть раздраженно. Повернув голову внимательно, посмотрела советнику прямо в глаза и выразительно добавила. «И жду того же от других». Он мог бы заверить, что не собирается нарушать нашего соглашения, но для этого человека такая реакция была бы слишком вежливой. Вместо этого он рассмеялся. Негромко, довольно и издевательски. Еще одна ваша ошибка, Айлин. Вы всех мерите по себе и ждете, что окружающие вас люди будут играть честно и справедливо. Я напряглась. Хотите сказать, что обманули меня? Уточнила с прищуром. Вы забираете все свои слова назад и не собираетесь помогать Адонарну Кейнеру? Мужчина широко и весело улыбнулся. Что-то мне подсказывает, что вы и рады сбежать, не так ли?» Промолчала, досадуя на то, что мои эмоции и желания оказались настолько очевидны. «Неужели вам настолько неприятно мое общество, Айлин?» уточнил лукаво, мастерски избежав ответа на заданный ему вопрос. «Вы напрягаете меня», призналась честно и откровенно. «Это первая реакция. Уверен, вы поменяете мнение, едва узнаете меня получше». Мне не хотелось узнавать его вовсе, но... «Хорошо». Выдохнула, сдаваясь, опустила голову, обреченно скользнула взглядом по изысканно накрытому столу. Посмотрела на мужчину вновь и беспомощно спросила. «О чем вы хотите поговорить?» Он улыбнулся, и впервые за все наше знакомство эта улыбка была не издевательски циничной, а по-человечески доброй и даже приятной. В итоге Алан Вигмар рассказал мне несколько историй из молодости. О том, как он, тогда еще мальчишка на службе, с двумя товарищами перепутали заклинание и вместо упокоения всего лишь усыпили гуля, который в полночь проснулся полным сил и радостно вошел в лагерь. Пострадать тогда никто не успел. С монстром быстро расправились, а Вигмар и его сослуживцы, чтобы не получить по шапке за оплошность, соврали о том, что это другой гуль, а того они точно упокоили. Пошли проверять и случайно обнаружили пробуждающийся схрон. Оказалось, в лесу водился лич, который больше двух лет планировал нападение на ближайший городок. Случилось масштабное сражение. Всю нечисть вместе с мертвым некромантом упокоили. Город уберегли но выговор лорд Вигмар с товарищами все равно получили, сразу после награждения Серебряной Луной за отменную службу. «А сколько вам тогда было?» – поинтересовалась у советника. «Шестнадцать. Странно улыбнулся дракон, как улыбаются давним теплым воспоминаниям, во временам которых уже не вернуть. Действительно, совсем мальчишка. И уже награжденный Серебряной Луной. Подумать только!» «Вы много служили?» – спросила ради поддержания беседы. «Ну и правда, интересно было». Мужчина моргнул, сбрасывая призрачный туман прошлого. С шестнадцати до двадцати восьми. «А сейчас вам сколько?» Спросила уже несколько взволнованно. «Сорок». Быстрый и честный ответ. «Он ведь мне в отцы годится. Какая тут семья? Безна. Во что я ввязываюсь?» Я нервно сглотнула, оставив свои мысли при себе. Но лорду Вигмару не требовалось ничего больше. Он все увидел в моих глазах. «Айлин, мой сладкий дурман». Начал он весьма провокационно. «Не беспокойтесь, я вполне готов к женитьбе и ежедневному исполнению супружеского долга. Гарантирую, вы не будете разочарованы». Его пугающее спокойствие говорило лишь об одном. Дракон не врал. Я вспыхнула, смущенная, испуганная, растерянная. Взгляд заметался по всему вокруг, избегая смотреть на мужчину. Воздух стал обжигающе горячим. Мысли перемешались. Что мне думать? Как реагировать? Как это понимать? «За вами интересно наблюдать», — с улыбкой отметил лорд Вигмар и внезапно предложил. «Вина?» и взял со стола бутылку из темного стекла. «Предпочитаю ясный рассудок», заторможенно ответила, старательно отводя от пугающего мужчины глаза. «Похвально!» — одобрил мой выбор советник, наливая рубиновый напиток в свой бокал. «А я выпью. За вас, Айлин!» Не поддержала. не было нервно и неуютно. Хотелось вскочить и убежать, лишь бы не быть наедине с этим человеком. Его слова откровенно пугали. Все в нем. Аура уверенности и спокойной решимости. Умение добиваться своего положение и поведение заставляло думать о том, что прозвучавшие слова не были ни шуткой, ни простой угрозой. В силах лорда Вигмара было осуществить любое из своих желаний, даже если он пожелает живого человека, меня, например. Стать женой императорского советника — почетно, конечно, но я совсем не об этом мечтала. Я хотела накопить денег, поступить на обучение на целителя, возможно с уклоном в зельеварение, получить лицензию и помогать людям, обеспечивая свою нехитрую жизнь и чтобы рядом был человек которого я люблю и который любит меня. Не нужно ему ни званий, ни положений, просто чтобы он был добрым, честным, благородным и не терпел несправедливости. Лорд Алан Вигберг к таким не относился никак. Стать его женой? до да меня трясло от одной только мысли. Провести остаток жизни с этим человеком, целовать его, делить с ним постель, рожать ему детей? Меня замутило. Возможно, он все же хороший человек, но не для меня. Он просто не мой человек. У вас поразительно живая мимика. Голос советника был похож на далекое эхо. Скинув голову, наткнулась на его задумчивый взгляд и поняла, что сейчас просто задохнусь. Эмоции выходили из-под контроля. Я не могла их больше контролировать. Простите, лорд Вигмар, но началась типла. «Да Договорить мне не позволили. Уже поздно. Мужчина решительно поднялся и шагнул ко мне. Вам пора возвращаться, Айлин. Ей не сумела сдержать шумного облегченного выдоха, опустив голову на несколько секунд, прикрыла глаза. Переждала приступ слабости и даже сумела принять руку драконьей помощи. Но когда поднялась, поняла, какую ошибку совершила. Я оказалась вплотную к советнику, который не думал отступать. Наши тела соприкасались. Каждый тяжелый вдох заставлял мою грудь вжиматься в его твердую. И рука в мужской руке, и стул за спиной не давали мне отступить. Спасибо за вечер. Лорд Вигмар шагнул назад сам, но лишь после того, как оставил поцелуй на моей ладони. Справа вспыхнул портал. Будь я воспитанная леди, то обязательно заставила бы себя ответить любезностью, но... Я сбежала, позорно, не поблагодарив, не попрощавшись, просто стремясь оказаться от него как можно дальше. Портал привел меня в город близ нашего замка. Знакомые освещенные улицы успокаивали. При виде большого количества ночных гуляк становилось легче и дышалось свободнее. Да и ночной холодный воздух довольно быстро привел чувства. Домой я шла как никогда быстро. Глем обещал встретить меня за чертой города. и Я спешила к другу со всех ног. Спотыкалась, едва не падала, с трудом сдерживалась желание сорваться на бег и продолжала свой путь. Уличных фонарей стало меньше. Мгла мягко обняла и поглотила за последними окутанными тишиной домами. Еще десять быстрых шагов, и на дрожащие плечи лег сохранивший тепло чужого тела плащ. Я вздрогнула, мельком подумала, что в таком взвинченном состоянии даже закричать не смогу, и разглядела в темноте знакомую фигуру своего друга. Глем посмотрел с тревогой и искренним желанием помочь. Не знаю, что он увидел, но не стал ни спрашивать, ни что-либо говорить. Лишь обнял за плечи, притянул к себе и в тишине повел домой. Тревожные сны терзали меня весь остаток ночи. Мне чудился звериный рык, сжимающий меня лапы и лицо ухмыляющегося советника. Я рвалась, убегала, но он неизменно настигал и хватал вновь. В итоге я проспала едва ли больше трех часов и встала на рассвете разбитой и раздраженной. Переоделась в черное платье, завязала волосы в тугой низкий хвост черной лентой. Взяла ежедневник и пошла успокаивать нервы. Перебрала почту, отправила десятки ответов, а зазнавшихся и требующих в оплату за труды мужиков дриад и вовсе взяла и послала. К вампирам. Те как раз девиц хотели. Вот и пусть объединяют желания, усилия и все, что им там захочется. Дежурной группе по уборке устроила разнос за плохо вымытые полы и проигнорированное все, что было ниже колен военных. Они высокие, вот наверху и протирали, а так низко наклоняться лень. Вот и получили. Дежурные повара получили тоже. «Завтрак через два часа, у нас там целая армия, а эти зевают». Древний магически одаренный род Бардас неожиданно вышел на связь. Из своего ежедневника я поняла, что мы просили их о поддержке больше пяти месяцев. И вот, наконец, лорд Агейр Бардас озвучил перечень своих условий. Перечень впечатлял и удручал. Один только пункт о пятилетней полной смене действующей законодательной базы чего стоил. Ее же придумать надо, затем придумать, как ее внедрить, плавно заменяя существующую и максимально избегая волнения народа. И И это же все мне делать. У лорда Кеннера на такое времени нет. Он войну воюет. А это только один из 120 условий Бардеса. Их я и читала, бодро передвигаясь по замку и не отвлекаясь на пустяки. На лестнице мою талию сжали в ладонях. Меня оторвали от ступенек и спустили в самый низ, пояснив, что тут мокро и скользко. Потом еще придержали, пока зачарованные доспехи после уборки возвращались на стойки вдоль стены. Потом кто-то кружку чая всунул, а кто-то другой шагов через 200 ее забрал. А затем меня подхватили за талию вновь и куда-то понесли на вытянутых руках. Я не сопротивлялась. Не до этого было. Меня очень волновал пункт об обязательной женить бикенера в ближайший год после коронации. Причем жена и будущая императрица не имела значения. Бардосов интересовал наследник, который получится в этом союзе. А меня все несли и несли. И я как-то слишком поздно поняла, что мы уже давно покинули замок и даже мост почти перешли. Эээ... Выдала озадаченно, опустив бумаги и заторможенно оглядывая черные скалы. Да, раздалось сокрушенное прямо за спиной. «Айль, тебя, взрослого и ответственного человека, украсть проще, чем леденец у младенца!»